Глава 2. Незваный гость. мужчина отметили мундир с генеральскими плетёными погонами и белым двуглавым орлом, а женщины притягательно изрелы красоту вошедшего. На вид ему было лет 35-40. Светлая кожа, оттеняемая и сине-чёрными волосами, казалась смертельно бледной при свете свечей. Он был наполовину выше всех присутствующих, что позволяло увидеть сразу всех в зале. Гость задержался в дверях, словно давая возможность рассмотреть себя. Казалось, он не чувствовал неудобства от слишком пристального внимания окружающих. Насмешливая улыбка незнакомца говорила о слишком высоком мнении о себе. Церемоний представил запоздавшего гостя. «Князь Фредерик Цельский!» Никому из присутствующих это имя не было знакомо. Все гости, находящиеся в зале, замерли в ожидании. Но хозяева не выказывали радуши к прибывшему гостю. И зародившийся был интерес к новому лицу сменил следующий танец. Если бы присутствующие были более любопытны и следили не только за генералом, но и за хозяйкой замка, то поразились бы увиденному. Впервые в жизни графиня Бажена Войнович не смогла совладать с чувствами. Ее руки терзали веер так сильно, что порвали. Милиция почувствовала угрозу, исходившую от этого необычного гостя. Еще более странным казалось, что невзор прекрасно знал князя. Он первым подошел к нему, согнувшись в поклоне и не поднимая глаз, что-то зашептал на ухо. Гость вальяжно шествовал через весь зал к хозяйке замка, Слушай, порочика. Князь бросил беглый взгляд на них с Андреем, и буквально на секунду лицо его исказило гримаса гнева. Одна секунда, но изменения настроения заметили трое. Графиня Бажена, Милица и Андрей. Наконец-то, выслушав доклад офицера, князь добрался и до графини. Милица, внимательно следившая за бабушкой, увидела, что она стала бледнее, чем опоздавший гость. Князь цельский картина развел руки. «Дорогая Бажена, как я рад тебя видеть!» «Не могу сказать того же о себе, князь! Вы опоздали на разыскивая ваши манеры, иначе чем можно объяснить столь фамильярный тон?» «Либо вы, любезный князь, все же вытаскиваете на свет Божий те манеры, которыми славитесь, либо я попрошу покинуть нас. Время летит, а вы, дорогая графиня, становитесь все язвительнее». Взгляд, которым наградила его старая графиня, мог заставить поперхнуться словами любого наглеца. Ее строумие и сарказм были известны далеко за пределами графства. Даже король старался вести себя прилично, если рядом находилась графиня Войнович». А князь лишь снисходительно улыбнулся на ее отповедь. Только богу известно, чего стоило обожение взять себя в руки и сделать вид, что все под контролем. Даже милиция, которая различала малейшие нюансы в поведении бабушки, не увидела, насколько старых графини выбит из колеи. Появление князя Цельского застало её врасплох. Графине не нравилось, что Фредерик привлекал к себе внимание. Вы правы, графиня. Я растерял свои манеры, едва снова попал в ваш прекрасный замок. А воспоминания знаете ли. Не страдайте ностальгии. Иногда, князь, с этим замком связано столько приятных воспоминаний. Я надеюсь, что мы не посвятим им весь вечер. У каждого есть что вспомнить, но не каждый хочет делать это в присутствии посторонних. Вы, как всегда, правы, дорогая графиня. «И не пытайтесь запугивать меня изгнанием за столь фамильярное обращение. Годы знакомства позволяют мне быть немного фривольным. Не так ли?» Графиня предпочла промолчать. У нее складывалось такое впечатление, что князь не флиртует. «Дорогая графиня, он говорит так, как будто называет ее по имени. Он один умел так говорить. Она почти забыла об этом. Именно что почти. Лучше бы совсем забыла». Князь с любопытством разглядывал зал. Он понимал, что сейчас творится в душе его старой знакомой. Он чувствовал то же самое, как будто и не было долгих лет разлуки. Чувства, которые он похоронил в дальнем уголке своей памяти, воскресли. И не успев понять, что он творит, князь подал руку к графине. «Позвольте пригласить вас на танец», — Фредерик изящно поклонился. Не дав времени на отказ, взял Бажену за руку и повел в центр зала. Старая, умудренная опытом и светскими интригами женщина оказалась в безвыходном положении. Она боялась танцевать с князем. Вырвать руку — значит, дать повод для сплетен. Пойти танцевать — тоже. Ситуация сложилась щекотливая. Графиня, надев на лицо непроницаемую маску, легко заскользила в медленном танце. «А вот поганец! Как подгадал!» Она хотела бы разозлиться на князя, но танец погрузил ее в воспоминания. Вот она кружит в свадебном вальсе со своим мужем-мужем. Она смотрит в его глаза и видит обожание. Никогда больше она не видела таких сияющих глаз у своего мужа. Тридцать лет назад она также танцевала с князем, утонув в его глазах. Дежавю. В болезненные и опасные грезы она погрузилась. Переживая заново старое ощущение, старая графиня не услышала вопроса. «Бажена, ты здесь? С тобой все нормально?» Князь обеспокоенно смотрел в ее глаза, не сбиваясь с такта. «Да, со мной все в порядке, но я не здесь. Смею надеяться, что ты танцуешь со мной наш первый танец». «Нет, Фредерик». Князь вздрогнул и сбился с такта. «Я вспоминаю, как танцевала свой первый танец с мужем после свадьбы, как сияли его глаза. Почти не солгала Божена, но ведь почти не считается и ложь во спасение. «А вот умеешь ты одной фразой поднять на вершину блаженства и бросить о землю. Не надо преувеличивать важность воспоминаний. Есть мои воспоминания, наших нет». «Ну и стерва же ты, Божена. Графиня удовлетворенно улыбнулась. «Чего ж греха таить?» Реплика князя потешила ее самолюбие. «Ты не представишь меня, внучки?» Вопрос прозвучал как утверждение. «Молва о ее красоте докатилась до меня, и вот я здесь, чтобы лично убедиться в этом». «А я-то старая, думаю, чего это ты соловьем заливаешься? Столько ели мне в уши налил. Думаешь, поддавшись воспоминаниям, я потеряю бдительность? Или твои сомнительные комплименты заставят меня забыть о цели твоего появления?» а В глубине души Божена злилась на себя за то, что позволила прошлому воскресить умершие надежды. Как же больно ей было понимать, что Фредерик приехал не ради нее. Он опять одержим желанием овладеть душой и сердцем, чистокровный Войнович. «Какая экспрессия, какой напор! Я всегда знал, что ты страстная женщина, божена Князь откровенно забавлялся ситуацией. К счастью для графини, музыка стихла, и она под руку с Фредериком хотела направиться к своему месту в зале. Очезарная улыбка не покидала ее лицо. Но князь направился к милиции, и графине пришлось идти с ним. «Не ломай комедию, мою внучку ты не получишь!» «Где твои хваленые манеры?» «Помнится, когда я отдал свое сердце тебе, ты была холоднее льда. Если такое возможно, конечно». Князь не взял за труд понизить свой командный голос. Все, кто был в зале, услышали его последнюю реплику. По залу пронесся шпоток. Кое-кто из присутствующих вспомнил, кто 30 лет назад сватался к сестре графа Войновича и получил отказ. Теперь он пришел за милицией. «Фредерик, пройдем в мой кабинет и побеседуем». Боже, как не стыдно оставаться с мужчиной наедине, издевался над старой графиней Фредерик. В ее возрасте даже при извращенной фантазии нельзя заподозрить в навязывании себя мужчине. Князь огляделся вокруг, увидел милицию. Он знал, куда смотреть, и безошибочно узнал ее в толпе. Дав знак оркестру играть, направился к девушке. Позвольте пригласить вас на танец, прекрасная милиция. Девушка растерялась. Она не знала, как поступить. По правилам приличия нужно принять приглашение. Но то, что произошло между ним и бабушкой, говорило о том, что нужно отказать. Как выкрутиться из ситуации, мелица не знала. Она уже решила пренебречь этикетом и светскими манерами. Честь бабушки дороже правил приличия. Андрей смотрел на князя, как кролик на удава. Он не мог не только защитить девушку, но и сам попал под мрачное обаяние незнакомца. Помощь пришла с той стороны, откуда не ждали. Ее спас Владимир, кузен Андрея. Девушка уже обещала этот танец мне. Сожалею, князь. Судя по тону, молодой человек ни о чем не сожалел. Владимир уже понял, кто стоит перед ними, но не собирался отступать. Наоборот, именно поэтому он и пришел на помощь девушке, и только милиция не догадывалась, что на танец ее пригласил самый древний вампир в Европе.